Глава 45 Уже на подходе к своему убежищу Райан почувствовал, что в пещере кто-то есть. Он неторопливо вынул из ножен кинжал и осторожно двинулся вперед. Огонь пылал жарко, и его отблески были видны из темноты входной галереи. Но еще до того, как увидел этот свет, райн почувствовал восхитительный запах жареного мяса. Он хмыкнул, спрятал кинжал обратно в ножны и уже не таясь, уверенно зашагал к пещере. Сидевший у костра Бернар при его появлении вскочил на ноги и почему-то слегка смутился. Мэт, райн я уже начал беспокоиться. Куда вы пропали?» Костер едва тлел, когда я пришел сюда». Все в порядке», — отмахнулся Райан, садясь поближе к огню. «Вижу ты, как и обещал, не даешь мне умереть с голоду?» «Благодарю. Это очень вовремя». Он снял с огня насаженную на палочку куропатку и жадно вгрызся в нее зубами, фыркая и перекидывая из руки в руку, чтобы не обжечься. Мм, «Ну, садись, поешь и ты!» — с набитым ртом проговорил райн показывая Бернару на вторую куропатку, все еще румянищуюся над огнем. Бернар неуверенно сел напротив, но к еде не притронулся. Глаза его бегали по полу и стенам пещеры, избегая смотреть на райна Он явно был чем-то взволнован, но сказать не решался. «Минут через десять...» Ищущий искоса глянул на него, отложил порядком обглоданную тушку в сторону и вытер руки. «Какие новости?» — ровным голосом спросил он. Бернар вздрогнул и, будь то очнувшись, произнес. «Сегодня утром в чертоге было объявлено, что глава клана ищущих казнен». «Что?» — так и подскочил Райан. Да, вас никто не преследует. Нет поисковых отрядов. Все уверены, что вы мертвы. Оживая, продолжил Бернар, наконец посмотрев Райну в глаза. Интересно, задумчиво произнес он. Хотя, пожалуй, я могу объяснить такое решение. Ты не совсем прав, Бернар. Искать меня будут все равно, только немного иначе. Но время это мне выиграть позволит, так что новости все равно хорошие. Интересно, кто, кроме ведущей, знает правду? Не знаю, мэтр, но в постановлении говорится, что Верховная Жрица милостиво заменила тринадцатую смерть разрушением Ауры и приговоренный был казнен прямо в камере. Даже так? — растерянно протянул Райан и на лбу его пролегла глубокая складка. Это правда? Она действительно решила наперекор совету смягчить приговор, несмотря на все преступления, в которых я, по ее мнению, доказанно виновен? В смятении подумал он, и что-то в его груди, придавленное до сих пор грузом отчаяния, встрепенулось испуганно и горячо. Или это просто попытка... Объяснить слишком скоро свершившуюся казнь? Мэт Райн, могу я спросить? Неуверенно поинтересовался Бернар и, получив в ответ утвердительный кивок, продолжил. А что это вообще такое? Тринадцатая смерть. Райн криво усмехнулся. Так темный клан издребли корал предателей. Этот способ казни был изобретен во время Великой войны. После бойни в Ламашской долине. Ты наверняка слышал об этом. Империя пылала, масштабные сражения и мелкие стычки не прекращались ни днем, ни ночью. Тёмные стремились уберечь своих родных. Но места в чертоге всем не хватало. В Ломашской долине создали охраняемое тайное убежище, куда бежали от войны те, кто нуждался в защите. Но среди наших нашелся предатель, выдавший информацию о его местонахождении Конклаву. Светлые, одержимые жаждой мести за нанесенное им недавно поражение уничтожили убежище и живьем сожгли всех, кто скрывался там. Райну умолк, поворошил палкой угли, задумчиво глядя на взметнувшиеся языки пламени, и продолжил. Предателя нашли и взяли живым. Но мертвых было уже не вернуть. Течьи родные, погибли в огне. Несколько дней спорили о том, как расправиться с изменником. Пока способ не предложил Турк, глава клана хранителей, потерявший в Ломашской долине жену и двоих детей. Предателя с ног до головы вымазали специальным огнеупорным маслом, и положили между двух стальных решеток. А эти решетки поместили над углями на таком расстоянии, чтобы жар достигал тела жертвы, но сжечь не мог, а лишь поджаривал. Как эту куропатку. Время от времени решетку переворачивали, что позволяло еще дольше продлить мучение. Предатель умирал несколько часов. А когда он был уже одной ногой за гранью, за него взялся целитель, потерявший среди сожжённых мать. И вскоре казнь была продолжена. В Ломашской долине погибло тринадцать одаренных детей. Виновный в их гибели подходил к грани и возвращался тринадцать раз. Казнь длилась несколько суток. Правда, говорят, что после шестого раза он от страшных мучений потерял рассудок. Но задуманное все равно довели до конца. А после началась охота на конклав, отдавший приказ о сожжении. Если удавалось поймать живьём кого-нибудь из кардиналов, ему устраивали тринадцатую казнь. Правда, лишь до того момента, пока жертва не теряла разум. Дальше продолжать считалось бессмысленным, и обреченному позволяли умереть. Полный цикл был проделан лишь однажды, с тем, ради кого казнь была придумана. Но Конклав боялся тринадцатой смерти больше всего на свете. Светлые предпочитали бросаться на клинки и убивать друг друга, лишь бы не попасть к нам в руки живыми. Позже и их целители научились продлевать жизнь приговоренным к смерти и пыткам. Но страх перед местью за Ломашскую долину они помнят до сих пор. Бернар пораженно молчал, только сейчас до конца осознав, что грозило человеку, сидящему напротив, и так спокойно описывающему историю зверской казни, который ему самому чудом удалось избежать. райн взглянул на его растерянное лицо, понимающий хмыкнул. Предательство всегда карается жестоко, ученик. Но это оправданная жестокость. Она надолго остается в людской памяти, позволяя избежать гораздо большей жестокости. Ведь, оказывается, достаточно лишь... Воспоминаний о ней Если только не карают невиновного Едва слышно прошептал Бернар И тут же встрепенулся Ох, чуть не забыл Это ведь еще не все хорошие новости, мэтр Сегодня ближе к вечеру У главных ворот нашли Матрессу Иду Без сознания, но совершенно невредимую Ида, она в порядке? Ты уверен? Голос райна сорвался от волнения. «Да, да, с ней все хорошо». Дарёна сказала Дику, что слышала, как Матресса Тея, одна из лучших целительниц клана, рассказывала Мэтру Эрику, которого прислала Верховная Жрица, что Матресса Ида совершенно здорова, только очень слаба и почти ничего не помнит. «Она жива. Она в безопасности». Внутренне ликовал райн Ну да, объявлено, что казнь состоялась, и Норман поспешил выполнить клятву, чтобы избавиться от метки на ауре. Сволочь! Но моя-то метка никуда не делась, а значит, я по-прежнему не могу оправдаться. Меня избавит от нее только смерть. Знать бы, что успею все рассказать до того, как шагну за грань. Я сделал бы это, не колеблясь, ради того, чтобы оправдаться, ради того, чтобы сбросить позорное клеймо предательства, теперь навсегда сплетённое с моим именем. Но нет, Норман не сделала мне такого подарка. Понимал, скотина, что начнется, если правда всплывет. Поэтому стоит мне открыть рот, метко сотрёт мою личность — Раньше, чем я успею сказать пару слов, снять метку Сауры невозможно. Она лишь умирает вместе с давшим клятву. Или... Или с тем, кто клятву принял. Точно. Если Норман умрет, привязка разрушится, и метка исчезнет. райн сам не заметил, когда успел встать. Ищущий поймал себя на мысли, что, вероятно, выглядит несколько странно, меряя нервными шагами пещеру. Он поднял глаза на Бернара, встретился с его удивленным взглядом и тут до конца осознал, что именно тот сказал. Дарена сказала Дику? Значит, с ним все в порядке, и он на свободе. Он рассказал, что произошло вчера утром в камере. Резко остановившись, спросил Райан. Бернар опять замялся. «Да, мэтр, он на свободе». Но о том, что было с ним в подземельях чертога, говорить отказывается совсем. Я пытался спросить его и так, и сяк. Он либо молчит, либо раздраженно огрызается. На любые вопросы отделывается ничего не значащими фразами и просит оставить его в покое. Я бы подумал, что он не хочет делиться со мной, но ко мне тут приходила заплаканная Дарьона и пыталась узнать, что происходит с ее благоверным. Оказывается, ей он сказал не больше, чем мне, хотя раньше ничего от нее не скрывал. И еще, то, что он вернулся утром с побитой физиономией, я и сам заметил. Но Дарёна сказала, что когда она случайно обняла его за плечи, он подпрыгнул, как ужаленный. Дарёна с боем заставила его снять рубашку и обнаружила, что у него обожжено правое предплечье. Но как это произошло, Дик говорить не желает. Рай напустил голову, перед глазами стояло вчерашнее видение. «Я знаю, как это произошло». Неудивительно, что он не хочет об этом говорить. Как я мог согласиться оставить тебя там? Подумал, что не тронут мальчишку. Дурак. Прости меня, Дик, прости меня, ученик. Но как же все таки тебе удалось спастись? Испытующий не отступил бы, не получив признания. А признание стало бы для тебя смертным приговором. Его вывел из задумчивости голос Бернара. Даже не сам голос, а то, с какой интонацией были сказаны слова. райн поднял на него отрешенный взгляд, увидел напряженное, бледное лицо и плотно сжатые губы и лишь тогда прокрутил в голове то, что слушал, но не услышал. «Еще сегодня нас диком вызывал к себе Мэттер Мар. Он сказал, что поскольку мы остались без наставника, он возьмет нас под свою опеку. Сказал, что лично будет контролировать наше обучение и готовить к сдаче экзаменов. При этом мне испытание предстоит пройти досрочно, потому что, потому что совету нужен ищущий с сильным даром, сильным настолько, чтобы хоть отчасти восполнить потерю главы этого клана. Достаточный уровень потенциала сейчас есть только у нас с Диком, но он еще слишком мал, а я совсем неопытен. Поэтому я должен буду изучать историю клана Ищущих, его архивы и текущую работу агентурной сети, возможно, даже участвовать в ее операциях. Так как когда-нибудь... Бернар запнулся и через силу продолжил. «Когда-нибудь я могу стать одним из кандидатов на роль главы клана ищущих». Бернар умолк, не смея поднять взгляд и, не зная, куда деть руки, сплел между собой пальцы, сжав их так, что побелели костяшки. Только сейчас Райан понял, что мучило его все это время. Он подошел и, сев рядом, потрепал юношу по плечу. Это вполне естественно, Бернар. Когда глава клана умирает, на смену ему почти всегда приходит его Таннер. Не зря мы берем в себе в ученики самых сильных, одаренных, и самого талантливого из них готовим себе в преемники. Я этого сделать не успел. Поэтому вашей подготовкой теперь вплотную займутся другие. Совету действительно нужен сильный дар ищущего а ты им потенциально обладаешь. В нашем клане достаточно танов, но все они достигли своего предела. И скажу без ложной скромности, от моего он далек. Твой же дар еще развивается. Если ему помочь, со временем он затмит их всех. Совет это понимает, поэтому будет пытаться стимулировать ускоренное развитие твоего дара. Тебя будут учить, и учить быстро. С одной стороны, это будет трудной и не вполне благодарной работой, потому что если когда-нибудь ты и станешь главой клана Ищущих, это случится не скоро, так как умирать я пока не собираюсь, — закончил он, усмехаясь. Бернар вскочил. Мэтр Райн, я и думать не смел о подобном. — скричал он с отчаянием, но Райан жестом велел ему сесть. — С другой стороны, это очень хорошо. Ты получишь допуск к секретной информации. Скорее всего, тебе позволят просматривать донесения агентов. Возможно, ты будешь знать об операциях, проводимых советом, и точно сможешь отслеживать все важные новости политической жизни империи. Это может мне очень помочь. «Мэтр райн я не хочу, чтобы другие пытались учить меня. Как стать таким, как вы? Я хочу помочь вам вернуться в черток. Наставник, прошу вас, позвольте поехать с вами». «Мне жаль, Бернар, но если ты действительно хочешь мне помочь, тебе придется остаться. Поверь, ты будешь мне гораздо полезнее здесь». «Сведения, которые ты сможешь узнавать, будут для меня бесценны. К тому же я уже не буду так беззащитен, как ты опасался». И Райан достал из кармана и продемонстрировал пораженному ученику гладкий черный камень. Ада возвращалась в свои покои задумчивая и отрешённая настолько, что заметила стоящую в тени стены фигуру, лишь когда та шагнула ей навстречу. Ада остановилась, и двое сопровождавших ее стражей замерли в шаге позади. «Могу я просить аудиенции у верховной жрицы?» — прозвучал тихий голос. «Ида?» — у Ады что-то замерло внутри. «Почему ты не в постели? Ты ведь еще слишком слаба. Тебе нужен покой». Целительница подняла на нее глаза, в которых стояли слезы, и еле слышно повторила: Могу я просить аудиенции, ведающая? Ада молча кивнула, чувствуя подкатывающий гор луком, и, развернувшись, вошла в галерею. Тяжелые двери бесшумно закрылись за ними. До кабинета они шли молча. Ада опустилась в высокое кресло и жестом указала Иди на такое же, стоящее через стол напротив. Целительница оперлась на спинку рукой, но осталась стоять. Некоторое время она молчала, собираясь силами, и, наконец, заговорила. «Верховная жрица, я узнала о том, Что произошло за время моего отсутствия? Голос ее дрожал от сдерживаемой боли. Мне известно, что глава клана ищущих предал тьму. Известно, что он тяжело ранил воздающую, защищавшую тебя. Известно, что он покушался на твою жизнь. Это не укладывается у меня в голове мне кажется что речь идет о другом человеке потому что тот кого я знала всю жизнь был предан тьме до последней капли крови и скорее перерезал бы себе горло чем поднял на тебя руку Райан, он жил тобой ведающая, как живут несбыточной мечтой она грустно улыбнулась не заметив как вздрогнула всем телом ада, услышав эти слова. — Если бы я была на совете, вынесшим приговор, я умоляла бы тебя отложить казнь и дать мне немного времени, чтобы попытаться найти причины чудовищных изменений, произошедших с ним, — продолжила Ида тяжело. Но уже слишком поздно это случилось. Мой брат казнен. «Мне больше не суждено увидеть его живым. Но никто не может сказать мне даже, где его тело. Я прошу, ведающая, позволь мне проститься с ним». «Это невозможно», — произнесла Ада, прежде чем успела подумать над ответом. И голос ее прозвучал резко и холодно. Так ведающая пыталась спрятать рвущую ее на части боль. Ида пошатнулась, но удержалась на ногах, вцепившись в спинку кресла. «Скажи мне хотя бы, как он умер?» Хрипло произнесла она и подняла на аду тусклые от слез, полные отчаяния глаза. Ведающей показалось, что ее взгляд бьет, как острый кинжал. Она остолбенела не в силах произнести ни слова, не зная, что и как сказать. Ида подождала несколько мгновений и, не получив ответа и по-своему истолковав молчание ведающей, с поклоном произнесла. — Прошу меня простить, верховная жрица. Я больше не стану отнимать твое время. Она развернулась и пошла к двери. «Ида!» Окликнула ее Ада, и она остановилась, но не обернулась. Плечи ее сотрясались от беззвучных рыданий. Ада не выдержала. Ильтаир с ним, с режимом секретности. Она просто не сможет видеть, как целительница будет день за днем оплакивать смерть любимого брата, Ида. Он жив. Плечи вздрогнули последний раз, и она резко обернулась. «Что?» Тихо, неверяще прошептали ее губы. «Он жив», — повторила Ада. «Но об этом никто не должен знать». «Благодарение, Аусеклису! едва слышно произнесла целительница, падая на колени. Ада метнулась к ней, думая, что она теряет сознание. Ида и в самом деле была близка к обмороку. Но уже оседая на каменный пол, она схватила и прижала к губам ладонь ады и едва слышно прошептала. «Благодарю тебя, ведущая. Ты вернула меня к жизни».